Договорились, что Юрий приведёт в порядок неотложные дела и прямо завтра придёт в клинику. Вы нас не найдёте, предупредил Александр Инакенч. Вы же понимаете, наше отделение создавалось как элитное, туда нельзя попасть случайно, по ошибке или по злому умыслу. Поэтому вы приходите сюда же, в основной корпус, и от вахтёра звоните мне. А я пришлю кого-нибудь вас встретить. Какой номер? спросил Аборин, приготовившись записывать. В актёр знают, махнул рукой врач. У него под стеклом список внутренних телефонов лежит. Не забивайте себе голову. Он всё равно не даст вам самому номер набрать. Спросит, кому вы и позвонит, узнают, ждут ли такого. Он еще с тех времен работает, когда здесь простые смертные не лечились, даже порог не переступали, только государственная элита. А дед наш, Вахтерд, естественно, в те времена в КГБ служил, пропарщиком был, а может даже и сержантом, так что выучка у него будь здоров, мышь не проскочит. И вот теперь, собравшись и упругим шагом двигаясь в сторону метро, Юрий Аборин думал о том, что понял наконец, что такое чувство глубокого удовлетворения. Это был один из тех нечастых моментов, когда ему казалось, что всё в его жизни хорошо. Ну просто лучше некуда. Прорисовка образа Ольги Решиной шла медленнее, чем Насте хотелось бы. У неё была удивительно спокойная, даже какая-то бесцветная биография: школьница, студентка мединститута, врач-интерн, врач-ординатор, кандидат наук, доцент кафедры психиатрии. Замужем не очень давно, муж тоже врач и тоже психиатр. Детей нет. В настоящее время работает в коммерческом отделении одной из престижных клиник. Такие отделения называют санаторными или кризисными. Ни в чём криминальном не замечено. Как строить беседу с такой женщиной, Настя понимала плохо. Конечно, если она ничего не знает о Тамаре, то стратегия значения не имеет. Но если решено, что-то знает и хочет это скрыть. Нужно иметь в руках хоть какое-нибудь оружие, чтобы не сдаваться без боя. Где взять такое оружие было совершенно непонятно, в этой решеной уцепиться казалось было не за что. Настя набралась терпения и решила выждать ещё денёк другой. Она вообще не была сторонницей поспешных действий. может быть от того что сама соображала медленно порой горячку говорила она имеет смысл в первые сутки после совершения преступления пока преступник сам ещё находится во взвинченном состоянии и может сделать явную глупость на которой его и выловят по прошествии суток торопливость можно отставить ибо преступник уже успокоился понял что его не поймали И ничего страшного не произошло. И он сам, и милиционеры, как говорится, переспали ночь с бедой, а утром всё видится в другом свете. За эти 2 дня, которые Настя Каменская отвела себе для окончательного составления представления о Ольге Решиной, поступила только одна новая информация. Ольга встречалась с неким Михаилом Владимирчем Шориновым. Гордеев немедленно дал команду установить, кто это такой и какое отношение имеет к Решиной. К вечеру он позвонил Насте домой. Шоринов, её бывший любовник, сообщил Виктор Алексеевич, ударился в коммерцию, купил конверсионный завод, выпускает всякие хозяйственные ширпотреб. но очень качественный, а цены раза в 3 ниже, чем у импортных аналогов. В основном бытовая химия, товары из пластмассы и пластика, но качество, как мне сказали, чрезвычайно высокое. Видно, когда завод ещё принадлежал оборонке, там была мощная химическая лаборатория. А почему вы уверены, что любовник бывший, а не действующий, спросила она. А потому, моя дорогая, что они встречались на квартире у нынешней любовницы Шоринова и в ее присутствии, или как у вас сейчас принято, чай в двое, а секс в трое? Ну что ж, вздохнула Настя, лучше что-то, чем совсем ничего. Подумаю, как можно из этой информации выкроить что-нибудь. Я завтра с утра поеду встречаться с Решеной. Ребят сказали, что сегодня она работает в ночную смену, значит, в 10:00 утра будет сменяться. Вот по дороге из клиники домой я её и перехвачу.